Князь Вяземский Пушкину. 26 апреля 1830 года. Из Петербурга. Я имел счастье представить императору письмо, которое вам угодно было мне написать 16 числа сего месяца. Его императорское величество с благосклонным удовлетворением, приняв известие о вашей предстоящей женитьбе, удостоил заметить по посему случаю, что он надеется, что вы, конечно, хорошо допросили себя раньше, чем сделать этот шаг, и нашли в себе качество сердца и характера, какие необходимы для того, чтобы составить счастье женщины, и в особенности такой милой, интересной женщины, как мадмуазель Гончарова.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 Первая любовь всегда из дела чувства. Вторая — дело сладострастия. Видите ли? Моя женитьба на Натали, которая в скобках «моя 113-я любовь», решена. Отец мне дает 200 душ, которые я закладываю в ломбарде. Пушкин — княгиня Вяземской. В конце апреля-начале мая 1830 года. Пожалей о первой красавице здешней, Гончаровой. Она идет за Пушкина. Это верно. Муханов, брату Муханову из Москвы. 1 мая 1830 года. Сказывал ты Катерине Андреевне, Карамзиной, о моей помолвке. Я уверен в ее участии, но передай мне ее слова. Они нужны моему сердцу, и теперь не совсем счастливому. Пушкин князю Вяземскому, 2 мая 1830 года. 3 мая 1830 года. Мы ездили смотреть Семенову. это пьеса «Коцебу» — «Ненависть к людям и раскаяние» меня замучила своей длиннотой,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 имеют честь объявить о помолвке дочери своей Натальи Николаевны с Александром Сергеевичем Пушкиным всего мая шестого дня 1830 года. Пригласительный билет на помолвку Пушкина.